Глава 180 Я не люблю толстосумов, но принимаю их как ступеньку более высокую по сравнению с вонючей грубой помойкой, как обещание, что мой город станет красивее. Помню, что противостояния нет, что от совершенства веет смертью. Принимаю плохих скульпторов, надеясь на появление хороших. «Дурной вкус» как путь к хорошему, «Внутренние запреты» как путь к свободе и «Толстосумов» как путь к дальнейшему облагораживанию, но не ради них самих, не во имя их, принимаю ради тех, кого они способны кормить. «Толстосум» платит воятелю за статую, он житница насущного, где хороший поэт поклюет зерна, необходимого для поддержания жизни». Зерно украдено у земледельца, украдено, потому что в обмен предложены стихи. Но крестьянин посмеется над стихами. Или статуя. Ее он, возможно, не увидит. Но не будь грабителей, толстосумов, у меня не было бы и воятелей. Что мне за дело, если житница приобрела обличие человек? Человек, путь, кладь, повозка но ты продолжаешь упрекать меня, говоря, что дурно, если склад зерна станет складом стихов и статуй, закрытым для взгляда простых людей. Я отвечу, опасаешься ты напрасно. Тщеславие склонит толстосумов выставлять на показ свои сокровища, а что касается их дворцов, то они и так у всех на виду. Но запомни и другое. Облагораживает душу, Не использование готового, а творческое горение. Я ведь рассказывал тебе о царстве, что прославилась умением танцевать, хотя ни толстосуму в серванте, не простолюдину в музее, не сохранить станцованный танец. Танец не превратишь в запас. Ты возмущаешься, что у девяти из десяти меценатов нет никакого вкуса что они поощряют слюнявых поэтов и бездарных скульпторов. Я отвечу, до их вкуса мне мало дела, но если я хочу, чтобы дерево моё расцвело, я принимаю все дерево целиком. Пусть стараются десять тысяч бездарных скульпторов, тогда появится и один стоящий. Значит, мне и нужно десять тысяч житниц». С дурным вкусом и только одна, которая знает толк в вещах. Но противостояния нет, а значит, нет и однозначности. Море вызывает к жизни корабли и топит их. Толстосум может и не быть путем повозкой и кладью, он может пожирать свой народ из одного единственного наслаждения переваривать пищу. Желательно, чтобы море не топило корабли, принуждение не сковывало свободу, бездарность не уничтожала даровитости, толстосум не пожирал царство. Тут ты интересуешься, каким образом я намереваюсь избавить нас от грозящей опасности? Нет у меня мер. Ты не спрашиваешь, как управлять камнями, чтобы они сложились в храм? Храм рождают не камни, архитектор. Он заронил зерно, оно притянуло камни. Я должен жить, творить, протарить стихами дорогу к Господу. Она поведет мой народ, сделает его усердным и заставит зерно в житницах и толстосумов служить Господней славе. Не подумай, что я озабочусь спасением житницы только потому, что она обрела... Обличие человек. Не буду спасать и вонь, Хоть она и присуща золотарю. Золотарь — путь, кладь, повозка. Не подумай, что мне интересно, За что люди возненавидели Несхожие с ними. Люди — путь, кладь, повозка. Мне нет дела до словословия и лести одних, До ненависти или восторгов других. В каждом из людей я служу Господу. Я стою на склоне моей горы. Я один, будто вепрь, недвижим, словно дерево, что в бегущей реке времени перерабатывает каменистое дно в пригоршню цветов с семенами и бросает их в ладони ветра, с ними улетают в свет слепой перегной. Я вне призрачных противоречий, в своем бессрочном изгнании, ни за, ни против, ни с этими и ни с теми. Я над Кровными узами, партиями, заговорщиками я сражаюсь за дерево, один против всего того, из чего составлено дерево, ради всего того, из чего составлено дерево, я во имя дерева, и кто возразит мне?»